Властелин секунды. Механически переставляя ноги, Джейд покинула архив. Каждый нерв в ее был напряжен, когда она медленно, очень медленно возвращалась в зал библиотеки. Наружная дверь открылась и закрылась, но девушка предпочла бы не знать, кто вошел. Все в ней сопротивлялось этому открытию. — Ох уж этот самодовольный гном! Ну и где же моя племянница? У Джейд кровь заледенела в жилах. а «Адетта...» «Странно, я тоже ее не вижу», — произнес второй голос леди Сибиллы. «Генри предупредил меня, что она теперь заодно с рыцарями. Давно разгадала тайну третьей стрелки и вот-вот передаст мисс Брайс. Власти над временем. Нам всем на погибель!» Джейд остановилась возле отрубленной головы дракона, охранявшего вход в архив, и попыталась остановить Адетту. Мис Брайс, мертва! Бегите! Это ловушка! Здесь Кронос!» Адетта бросилась к племяннице и крепко обняла ее. «Господи, Джейд, я так за тебя боялась!» В какой-то момент девушке захотелось обмякнуть в руках дорогого человека и, наконец-то, дать волю слезам – Но тело Генри приковало к себе ее взгляд, и она отстранила Адетту. «Не думала я, что предателей полагается заключать в объятия!» Негодующе фыркнула призрачная дама. Адета энергично тряхнула головой. «Джет, что происходит?» «Леди Сибилла говорит какие-то невероятные вещи. Якобы ты встречалась с мисс Брайс в Гринвичском парке, и теперь Генри в опасности, потому что ты хочешь его убить. Она осеклась, проследив за взглядом племянницы, и медленно приблизилась к источнику. «Где Генри?» — прошипела леди Сибилла, упершись руками в бока. Адетта стояла перед колодцем и неподвижно смотрела на безжизненное тело. Свисая с перекрестья копий на дымной нити, оно медленно поворачивалось вокруг своей оси. Глаза леди Сибиллы широко раскрылись. Она, боязливо повернулась и, увидев мертвеца, бросилась к нему. «Генри! Мой Генри!» — в ужасе прошептала влюбленная женщина-призрак и, ощупав бледное лицо, положила голову на бездыханную грудь. Его дух исчез. Чувствуя, как слезы катятся по щекам и стекают с подбородка, Джейд подошла к тете, которая держалась за ограждение источника. Беги отсюда! Это ловушка!» Адетта подняла лицо, искаженное болью. «Что ты с ним сделала?» Леди Сибилла бросилась к Джейд и забарабанила по ней ледяными призрачными кулаками. «Совсем недавно Генри был живым и теплым, а сейчас он холодный и бездушный!» «Нет, — Леди Сибилла, — сказала джет защищаясь от ударов, болезненных, как обстрел, твердыми снежками. Генри...» Умер давно. «Неправда!» Несчастная снова подлетела к трупу. «Скажи, скажи хоть что-нибудь, любимый!» Адетта попятилась. Он был ходячим мертвецом. Племянница молча кивнула. «Прошу тебя, уходи!» Едва успев произнести эти слова, Джейд заметила, как тетя изменилась в лице. Боль уступила место страху. «Кронос!» — прошептала она, указав на дверь архива, где клубился черный дым, несущий холод и запах тления. Сердце Джейд быстро забилось. «Беги!» — крикнула она и подняла противодемонический меч. Адетта покачала головой и тоже взялась за оружие. «Чтобы ты осталась одна?» «Но уж нет». «Но он хочет тебя убить! Беги! Пожалуйста!» — повторила девушка в отчаянии. «Добрый вечер, это разнесся по залу голос Кроноса. Джейд увидела на лице тети решимость. «Покажись!» — тихо, но твердо сказала она. «Ты же знаешь, кто я? Разве нет?» Ответ тети потряс племянницу. «Да, Джон!» «Я всегда подозревала, что это ты!» «Отпусти, Джейд!» «Она невинный ребенок». «Узнаю тебя!» — прошептал Кронос и опустился, чтобы снова принять очертания скелета. «Ты всегда жертвовала собой ради других». Он медленно приближался. Джет уже зажгла свой меч и не понимала, почему тетя не следует ее примеру. Когда Кронос подошел совсем близко и вытянул руку, Адетта попятилась. «Напрасно ты сделала это со мной», — прошептал властитель преисподней. «Я ничего тебе не делала, Джон», — последовал твердый ответ. «Джет, тяжело дышала, сжимая рукоятку меча. Пришло время покончить с этим кошмаром». «Еще как сделала», — произнес Кронос по-детски жалобно. «Ты напала на меня и забрала все мое оставшееся время» после того, как ты ворвался к нам с толпой своих рыцарей и сворой теневых псов. Адетта опять шагнула назад. «Ты убил мою сестру и схватил ее новорожденного ребенка! Я просто защищала Джейд!» «Никчемную полукровку! Все это сказки, которые ты сама же для себя выдумала! Ты была единственной, кто мог меня уничтожить и понимала это!» Скоро я получу власть над жизнью и смертью. А вот ты когда-то, — он подошел угрожающе близко, — имела власть надо мной. Адетта горько усмехнулась. И в чем же она заключалась? Кронос взял ее костлявыми длинными пальцами за подбородок. — Ты и сама прекрасно знаешь. Поняв что он имеет в виду, Джейд заколебалась. «Вы любили ее, и поэтому были для нее уязвимы». «Твоя племянница умная девочка», — прошептал Кронос, почти касаясь губами щеки собеседницы. «Даже удивительно, если учесть ее происхождение». Догадка, высказанная Джейд, поразила Адетту. «Ты любил меня, Джон?» «Почему же не говорил мне об этом?» Кронос запрокинул голову и цинично засмеялся. «Ты принцесса, а я призрак. Между нами ничего не могло быть. Я бы никогда не нанес отцу такого удара». «Но это сделали за меня мать и Эван. Они иванзили вонзили нож в самое сердце нашей семьи». Властитель преисподней нежно провел дымными пальцами по щеке и мы с тобой можем соединиться только в смерти. я строю для нас мир мертвых, в котором мы будем жить вечно без бьющихся сердец и без времени адетта неподвижно смотрела на кронуса и по ее щекам струились слезы. я пойду с тобой если ты отпустишь джейд прошептала она никогда воскликнула девушка «Даже не думай!» Кронос обернулся. «Ты так же высокомерно, как Эван». Он тоже всегда считал себя умнее других. Узнав, кто его отец, братец чуть умом не тронулся. Он решил, что научится изготавливать волшебные часы и когда-нибудь станет преемником Уильяма Дарви. Кронос зло засмеялся. «Я с огромным удовольствием перечеркнул этот план. Джейд задрожала от гнева и отвращения. Ее руки, сжимавшие противодемонический меч, похолодели. Она замахнулась, чтобы разрубить черный дым и уничтожить своего врага, но в эту самую секунду он пронесся сквозь нее. Последним, что девушка почувствовала, были ледяные пальцы, словно бы схватившие ее за сердце. Потом она услышала испуганный крик Адеты, и все вокруг почернело. Снова открыв глаза, Джейд сразу же увидела труп Генри, свисающий с перекрещенных копий. Лежа на каменном полу возле источника, она постаралась вспомнить, что произошло. Адетта. Попытавшись встать, Джейд почувствовала пульсирующую боль в темени. Продрогшее тело плохо подчинялось ей. Она оглядела библиотеку. Леди Сибилла неподвижно лежала на ограждении источника. Призрачные руки свисали, касаясь воды. «Он убил ее!» Застучала в голове Джейд. Одетта нигде не было видно, но откуда-то доносились приглушенные голоса. С трудом поднявшись, девушка посмотрела вверх. Она услышала шепот Кроноса, она не смогла отыскать его взглядом, зато увидела Адету. Я от ужаса. Ее тетя была привязана снаружи к парапету верхнего балкона на высоте шести или семи метров. Властитель преисподней сидел рядом с ней на перилах и гладил ее по лицу. Она отворачивалась. Джейд попыталась окликнуть тетю, но горло издало лишь какой-то невнятный хрип. — Смотри-ка, твоя племянница очнулась, — сказал Кронос, — выносливая. «Джейд!» — крикнула Адетта. «Я не могу освободиться! Беги за помощью!» Девушка, кивнув, принялась шарить по полу в поисках своего меча. «Не трудись! Я его спрятал!» — произнес Кронос, легко слетев с балкона. «Одно неверное движение, и твоя тетя мертва! Нам обоим еще нужно кое-что уладить, и я подстраховался, чтобы ты не выкинула какую-нибудь глупость! Стоит мне щелкнуть пальцами...» «Эти веревки развяжутся!» Джейд, сглотнув, посмотрела вверх на Адету. «Упасть с такой высоты означало бы верную смерть!» «Разве исход не очевиден? Мы обе просто ждем, когда все кончится!» «Это относится к каждому из людей!» «Прошипел Кронос!» «Но как умрет твоя тетя, решать тебе?» «Чего вы от меня хотите?» Властелин преисподней подошел так близко, что Джейд смогла заглянуть и в его пустые глазницы. «А чего у меня еще нет?» — ответил он вопросом на вопрос. Джейд провела языком по пересохшим губам и хрипло проговорила. «Секундные стрелки!» «И где же она?» — дымный скелет повертел головой. «Что сообщило тебе пророчество?» «Кто властелин источника?» «Не знаю». Джейд бросила взгляд в сторону колодца, и ей показалось, что леди Сибилла на секунду приоткрыла глаза. Может, призрачная дама только притворялась мертвой? Кронос щелкнул пальцами, и веревки, которыми были привязаны ноги Адеты, распустились. Она вскрикнула, потеряла равновесие и чуть не упала. «Ну а теперь говори правду, или...» Он угрожающе поднял руку, как будто бы для второго щелчка. Джейд затряслась от страха и гнева. «Я... вам не лгу. Третье пророчество гласило, что дух оленя откроет мне тайну. Он сказал... секунда, страш источника. Это единственный источник, который мне известен». Джейд подошла к колодцу, наклонилась и посмотрела на воду, такую гладкую, что в ней отражалось тело Генри. «Источник вечных!» — насмешливо произнес Кронос и опустился на парапет. «Говорят, купание в этой воде приносит бессмертие. Но никто из тех, кто туда нырял, еще не вернулся. А знаешь почему? Потому что колодец ведет прямо в преисподнюю. Снизу эта блестящая поверхность представляет собой непроницаемые ворота». Кронос указал на труп Генри. Я подарю ему вечную жизнь в мире мертвых. Это мой долг перед его отцом. Сердце Джейд забилось быстрее. Пальцы, вцепившиеся в ограждение, побелели. Вода стала мутной, отражение Генри расплылось. Теперь в этом темном зеркале была различима только одна вещь — блестящие серебряные часы Мементо Мори, висевшие на шее девушки». Когда их свет погас, картинка снова сменилась. Джейд увидела молодых, мужчину и женщину. Они взобрались на парапет и что-то делали с левой фигурой, охраняющей источник. Женщина была похожа на Одетту. Джейд сразу поняла — это Шарлотта и Эван. Но зачем им понадобился деревянный стражник? Она задышала чаще на глазах у Джейд Родители забрали у него из руки копье и заменили на какой-то очень похожий предмет, серебристый, блестящий. Поняв, что это, Джейд сделала резкий вдох и отшатнулась от колодца. «Ты видела!» — произнес Кронос сначала тихо, но потом, взмыв под потолок, возвысил голос до крика. «Ты видела!» Джейд догадалась, что ему самому недоступно то изображение, которое явилось ей. Судя по всему, тайна была защищена особыми чарами, открывалась только законной владелица часов. «Говори!» — потребовал Кронос. «Или хочешь, чтобы твоя тетя умерла прямо сейчас? У тебя на глазах?» «Не рассказывай! Ему ничего!» — закричала Адетта. «Я действительно кое-что видела», — сказала Джейд, Я обойдя вокруг источника, посмотрела на Генри. «Если вытащить стрелку из рук стражника, тело юноши отправится в преисподнюю. Если не сделать этого, Адетта погибнет». С другой стороны, Джет не могла отдать стрелку Кронусу, потому что в таком случае она лишалась возможности вызволить Мэтта из рук рыцарей времени. «Как же поступить, чтобы спасти всех троих?» «Тетю и друга детства от смерти...» Генри от ужасов преисподней. Кронос подлетел к своей заложнице. В этот момент леди Сибилла соскользнула с парапета на пол и, удивленно посмотрев на Джейд, прошептала. «Ты жива?» Девушка знаком попросила призрачную даму молчать, та снова притворилась мертвой. «Где стрелка? Покажи мне ее!» Вновь раздался голос властелина преисподней. «Умоляю тебя, не делай этого!» — крикнула Адетта. Кронос засмеялся. — Ей придется! Джейд бросила взгляд на леди Сибилу. Дама-призрак лежала, скорчившись, и смотрела на тело своего возлюбленного. Проклятье! Адетту и Генри нужно было как-то спасать. Судя по всему, ключом к спасению могло стать именно это существо в локончиках, предавшее их всех из-за своей легкомысленной страсти. Джейд замыслила отчаянный шаг. Вероятность успеха была невысока, но попробовать стоило. Улучив момент, когда Кронос повернулся к Адетте, которая пыталась высвободиться, Джейд наклонилась к леди Сибилии и прошептала. «Летите за помощью. Он сейчас убьет Адетту, а Генри отправит в преисподнюю. Скажите об этом страже на площади и группе Вера в воющем псе и приведите духов-защитников». «Пусть все поспешат сюда! Скорее!» Леди Сибилла широко раскрыла испуганные глаза. «Не сомневайтесь, я действительно хочу вызволить Адету и Генри!» прибавила Джейд, и только после этого дама-призрак едва заметно кивнула. «Хорошо, я согласна!» — крикнула девушка, подняв голову, и встала возле гальюнной фигуры. Леди Сибилла тем временем исчезла, уйдя под пол. Тело Генри продолжало медленно вращаться на дымной нити. Когда его бескровное лицо приблизилось к Джейд, она задрожала и, схватившись за ограждение, сдавленным голосом прошептала. «Я вытащу тебя, Генри!» «Она согласна!» — издевательски повторил Кронос и черными пальцами погладил свою пленницу по щеке. «Ты слышала, Адетта? Твоя племянница нашла третью стрелку...» и сейчас бросят ее в преисподнюю, а две другие скоро последуют за ней. «Рыцари ждут моего приказа. Время в моих руках. Сегодня в ночь зимнего солнцестояния мы с тобой соединимся в мире мертвых». «Не делай этого, Джейд!» — закричала Адетта как безумная. «Мы же все умрем! Все!» Громко рассмеявшись, Кронос опустился на ограждение Источника и нетерпеливо спросил, «Где она?» Заглянув в колодец, я действительно увидела тайник, ответила Джет, стараясь сохранять спокойствие и выиграть хотя бы пару минут. Вероятно, леди Сибилла уже направила сюда наследников времени и духов защитников. «Я никогда бы не подумала, что стрелка спрятана здесь, в библиотеке. Вернее, не спрятана!» Девушка положила ладонь на гальюнную фигуру. «Перестань увиливать! Показывай!» Дымные пальцы Кроноса сжались на ее правой руке. Ей стало больно от пронзающего холода. Вырвавшись, она прислушалась. Неужели снаружи действительно донеслись шаги голоса? Потерев онемевшую кожу, Джейд ответила. «Я пытаюсь вам сказать, что стрелка много лет находилась прямо здесь, на самом видном месте, и никто ее не замечал». Проследив за взглядом девушки, властелин преисподней воскликнул. «Эван Коппер! Ах ты, старый лис! Хитер, нечего сказать! Но я хитрее и сильнее!» Кронос взмыл под потолок. Черный дым уплотнился и приобрел очертания птицы с огромными крыльями. Смертоносной птицы, которую Джет однажды уже видела. Девушка... Нервозно огляделась. «Ну, где же леди Сибила?» Только бы эта призрачная дама не подвела, дымная птица принялась кружить под потолком, распространяя запах тления на весь зал. Громко хлопая крыльями, властелин-преисподник крикнул. «Возьми стрелку и брось в колодец!» Дрожа всем телом, Джейд подошла к гальюнной фигуре стражей секунды и ледяными пальцами взялась за нижний конец копья. Оно было тоньше, чем принцесса и принц Меридиана, но все равно оказалось тяжелым. Когда девушка с усилием выдернула его у статуи, труп Генри угрожающе закачался. С большим трудом заставив себя смотреть не на него, а на дымную нить, Джейд осторожно высвободила стрелку и с облегчением вздохнула. Тело осталось висеть на двух копьях. Сделав несколько шагов вокруг источника, Девушка крикнула Кронусу. «Вот он! Призрак Меридиана!» «Брось в колодец!» — гаркнул властитель преисподней, и эхо подхватило его слова. «Пошевеливайся, если не хочешь, чтобы твоя тетя умерла прямо сейчас!» Адетта в панике закричала, почувствовав, что начинает отрываться от перил балкона. «Нет!» — вырвалась у Джейд. Она занесла серебряную стрелку над колодцем и стала медленно, очень медленно опускать ее в воду. Руки крепко сжимали благородный металл, а глаза искали Кроноса под темными скалистыми сводами. Вдруг прямо рядом с одетой стены высунулась голова духа защитника. Потом возникла еще одна, еще и еще. Вскоре по всему залу уже порхали серебристые призраки — Каждой секундой их становилось все больше. Джейд узнала обитателей гальюнных фигур рынка часовщиков. Руководила ими зеленая колдунья из ведьминого зелья. Даже маршал явился и сразу же бросился к Джейд. «Сейчас прибудет подкрепление», — леди Сибилла объявила общий сбор. «Кабины для прыжков не успевают закрываться. На площадь прибывают все новые и новые наследники времени». «Пусть скорее идут сюда!» — крикнула Джейд. В следующую секунду она услышала шаги и краем глаза увидела, как кто-то, хромая, проворно спускается по лестнице с ярко горящим противодемоническим мечом. Зал наполнился голосами. «Сюда!» — позвала девушка. «Надо спасти Адетту и убрать в безопасное место тело Генри!» Быстрее молнии наследники времени бросились в рассыпную... И принялись спасать заложников. Под сводами стало светло от бесчисленных духов-защитников. «Ты обманула меня!» — крикнула дымная птица и взмахнула крыльями. «За это ты умрешь! И остальные тоже! Но ты первая! А потом я позабочусь о том, чтобы из преисподней ты увидела смерти всех, кто тебе дорог! Всех до единого!» Отшвырнув духов-защитников, отважно преградивших ему путь, Кронос расправил крылья, чтобы спикировать прямо на Джейд. «Назад!» — крикнула она и, защищая себя, подняла стрелку. Дымная птица кинулась к ней, пройдя сквозь тело Генри. Джейд в отчаянии крепче сжала стрелку, готовясь уничтожить чудовище. Натолкнувшись на серебряное препятствие, Кронос с пронзительным криком упал в источник. Руки девушки до боли сжимавшие магическое оружие, разжались при сильном ударе, и стрелка, выскользнув, легла на парапет. Вода внизу помутнела и потемнела. Дымные нити, удерживавшие адетту и тело Генри, растаяли.